х ь ю г а по своему обыкновению потягивал взбадривающий напиток и боролся с дремотой. Сейдл не отрывался от лэптопа, охотясь за неуловимыми фактами. «У нас ничего нет», — подытожил Майкл. «Четыре кондоминиума, принадлежащие офшорным компаниям, а те вовсе неизвестно кому, прячущемуся в густой тени и не подлежащему опознанию».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 «Нет, нам нужно гораздо больше грязи». «Ну нет, в гольф я больше не играю», — заявил Хьюго. «Совершенно бессмысленная трата времени». «Ладно, виноват», — согласился Майкл. «У кого есть более светлые мысли?» «Мы не опускаем руки, Майкл», — заговорила Лейси. «Того, что мы раскопали, достаточно для заключения, что г р е г Майерс не врет или почти не врет».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 «Значит, будет иск, потом повестки с целью получить ее судебные дела. Судья, конечно, спрячется за стеной из адвокатов и станет опротестовывать каждый наш запрос. Ну, допустим, мы все-таки получим ее дела, и прежние, и нынешние. Будем требовать ее личные финансовые счета, если у нас п о я в и т с я о с н о в а н и е подозревать ее в хищении, подкупе или растрате». «Мы знаем свои полномочия», — сказал Хьюга.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 Они терпели своего босса, как он велел. Наступила тишина. Майкл все расхаживал и чесал затылок. Хьюго пытался пришпорить свою мозговую деятельность при помощи сильно действующего тонизирующего напитка. л э с и уткнулась в блокнот, напряженно размышляя. Тишину нарушал только стук клавиш. Это мучило свой ноутбук Сейдл. е «А вы ч е о помалкиваете, Сейдл?» е — обратился к ней Майкл. «Мне что? Я простая помощница», — отозвалась она и кашлянув продолжила. Я нырнула на глубину 11 лет и просмотрела 33 строительных проекта в округе Брансвик. Поля для гольфа, торговые центры, жилые комплексы, м и н и м о л в с е с т о л л е даже кинотеатр Мультиплекс на 14 залов. Многие связаны с б о г а м с к о й Найлон Тайтл. Но помимо нее есть еще десятки офшорных компаний, владеющих другими офшорными компаниями. А еще там фигурируют компании с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным корпорациям. Лично я думаю, это явно указывает на щит с т а р а н и е держать все в тайне. Чую запашок. Никогда не в и д е л а чтобы столько офшорных компаний проявляли такой острый интерес к захолустью вроде округа б р а н с в е к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 В собственности МакДоувер четыре кондоминиума, полученные в качестве взятки. «Как это доказать, когда все зарыто в офшорах?» — вступил в разговор Хьюго. «Мы уперлись в толстую стену. Вся бухгалтерия на Барбадосе, Большом Каймане, в Белизе, по всей карте офшоров. Сколько ни забрасываем удочку, никакой поклевки!» Показать под присягой, что она хозяйка компаний, владеющих кондоминиумами, — это только половина дела. Теперь надо это доказать, г р е г Майерс улыбнулся, хлебнул пиво и сообщил. Доказательства есть. Подождите. Лэйси х ь ю г о удивленно переглянулись. г р е г подцепил вилкой еще одну креветку, окунул ее в соус и отправил в рот. «Вы не будете есть?»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 «Я готов». Грег сделал еще глоток и снова вытер рот. В первую среду каждого месяца судья уезжает из своего офиса в Стерлинге на час раньше обычного и едет двадцать минут в один из своих к о н д о на Рэббитрам. Оставляет свой Лексус на подъездной дорожке и идет к двери. Две недели назад на ней было синее платье без рукавов и туфли от Джимми Чу.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 Дюбоз снова сел в машину и уехал. Через четверть часа так же поступила и МакДовер. у Эти встречи происходят, как я сказал, по первым средам каждого месяца. Можно предположить, что договоренность об этом графике жесткая и не требует специальных звонков и мейлов.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 «Я уже проверил», — сообщил Грег. «Машина зарегистрирована на нашу подругу Клаудию МакДовер. Это редкий случай, когда судья не постеснялась. Приобретена новой в прошлом году в салоне в Пенсаколе». На второй фотографии была сама Клаудия, в больших темных очках, снятая почти в полный рост. Взглянув на ее четырехдюймовые каблуки, Лэйси спросила — «Откуда вы знаете модель ее туфель?» «Открота», — лаконично ответил Майерс. На третьей фотографии Клаудия стояла спиной к камере, отпирая дверь, наверное, ключом, хотя в кадр он не попал. На четвертой красовался припаркованный за Лексусом черный Мерседес, тоже с читаемым номерным знаком. «Зарегистрирован на человека, проживающего в многоквартирном кондоминиуме под д а с т в е н н ы м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 это единственная фотография вонна дюбоза кто это снимал поинтересовалась лси человек с камерой есть еще видео как видите крот находчив нам нужно больше лси сердито сверкнула глазами мы поняли что за макдоувер ведется наблюдение кто его ведет продолжается игра в к о ш к и мышки и мне надо знать в чем ее п р и ч и н а м а й э р по привычке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 Мое дело снабдить вас информацией, при помощи которой вы сможете прищемить хвост судье Клауди МакДовер. у «Чего вам еще?» Майерс приложился к пивной кружке. «Вернемся к фотографии номер пять. Мы не знаем, кто это, но давайте предположим, что это и есть Вон д ю б о с Обратите внимание на его сумку. Большая, из коричневой кожи, довольно потертая». Или это моды такая? Не какой-нибудь портфельчик на пару папочек? Нет, здесь лежит что-то весомое. И что же? Наш источник сообщает, что Макдовер и Дюбоз встречаются в первую среду каждого месяца для некоего обмена. Зачем Дюбозу, одетому как гольфист, такая большая сумка в это время суток? Он что-то привез. Или у вас есть другой ответ?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 «Долю не долю, но что-то привозит». «Когда сделаны снимки?» — осведомился Хьюга. «Двенадцать дней назад, третьего августа». «Можно как-нибудь установить, действительно ли это вон Дюбоз?» — спросила Лэйси. «Я таких способов не знаю. Дюбоза никогда не арестовывали. У него нет криминального прошлого. Что с чем с л е ч а т ь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 Кто его знает, вдруг он преспокойно живет под именем какого-нибудь Джо Блоу и имеет безупречные документы. м а й р с извлек из своей сумки фокусника очередные две папочки и сунул одну Хьюго, другую л э й с и «Что это?» — спросила та. «Подробности путешествий МакДовер у за последние семь лет. Даты, маршруты, наем самолетов и все такое прочее».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 «Возможно, когда-нибудь придется стряпать иск на сопоставление заработков и расходов, поэтому я собираю всю грязь, какую только могу наскрести». «Ройте, ройте», — сказал х и ю г а «без вашей помощи нам не обойтись». «Уверен, ваша угроза отправить мою жалобу в корзину была несерьезной. Взгляните на эти снимки». Как можно сомневаться, что дом ее, когда судья ездит туда уже не меньше семи лет, да еще имеет ключ? Дом зарегистрирован на оболочечную компанию в Белизе и стоит на сегодняшнем рынке не меньше миллиона. «Она когда-нибудь там ночует? Принимает гостей?» — спросила Лэйси. «Не думаю». «Я проверял на той неделе», — сообщал Хьюго, — играл в гольф и фотографировал с лужайки. Майер сбросил на него любопытный взгляд. «И что ж вы разведали?» «Совершенно ничего. Напрасная трата времени, как и игра в гольф». «А вы попробуйте рыбалку. Это гораздо интереснее». Лэйси досматривала фильм с Гэри Грантом и красила ногти на ногах, когда ей позвонили с неизвестного номера. Предчувствую, что это Майерс не обманула. «Экстренная новость», — начал он. «Завтра пятница». «И как вы догадались?» «Терпение. Похоже, наши девочки собрались в Нью-Йорк. Клаудия сядет в самолет в аэропорту Панамо-Сити в полдень. Хотя точное время не имеет значения. Когда арендуешь самолет, можно вылететь, когда хочешь. Лир-60, бортовой номер Н-38-WW. Собственник и распорядитель, чартерная компания из Мобила. Думаю, ее подруга-адвокат будет уже на борту. И полетят они в Нью-Йорк играть и развлекаться. Наверное, возьмут с собой кучу живых денег для серьезного ш о п и н г а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 Пока н а этого не знает, действуйте. Что ж, попытаемся.